Глава 8. Джека. Пельмешка недовольна надула губки. Макс напрягся ещё сильнее. А я пытался придумать хоть что-нибудь необычное и оригинальное. И что дальше? Развернувшись корпусом ко мне, строго поинтересовалась будущий генеральный прокурор. Поедим? оптимистично предложил я. Я голодный. Сочувствую, фыркнула Пельмешка. Господа оперпаркурщики. Ну, правда, не нужно благодарностей, мне идти нужно. Если снова соберётесь к Лоле, вход на мой балкон 100 руб. подумала и добавила. А выход 200. А мы сработаемся. Удовлетворённо решил я опер Громов. Вам бы, может, всем отделениям к винирологу, а? Проверьтесь. Кто знает, какая общая болячка триппер у вас на одни на всех. продолжала измываться пельмешка. Цветочек, мы и каждые полгода проверяемся. Не волнуйся. Ещё каждый опер знает о мерах защиты и контрацепции. И это вызывает уважение. Ядовита процедила пельмешка. И всё-таки как вы все познакомились с Лолой? Она у вас, э, переходящая красные знамя, привёз лучшему работнику месяца. Или вы интересный квест играете на грани жизни и здоровья. Приди к Лоле и получи подарок инфекцию и перелом конечностей. С пятого этажа, наверное, больно падать. О, а может вам, уважаемый адвокат, насадил, чем? Вы преступника ловите, он отпускает? Опять нет? Я склонил голову вбок, прикрыл её ротик большим пальцем и даже немного испугался, когда голубые глаза пельмешки зло сверкнули. До мой палец откусит, не глядя. Убрал руку и величественно сообщил: "Цветочек. Обсуждать девушку в присутствии девушки плохой тон". "Вот как!" ахнула Лиля. "А лазить по балконам, убегая от муж-любовницы это так по-джентльменски. Не убойный отдел, а сбор реше мальчиков-зайчиков". "Лилечка, станешь генеральным, наведёшь порядок". — миролюбиво предложил я. — Да, и сдам указ, чтобы гулящих оперов гнали в шею. — Тогда у тебя ни одного опера не останется, — азартно парировал я. — Ваше царшество, указ — это немного не о том. У нас обычно приказы, но если найдете бересту, указ мы тоже с удовольствием почитаем. Она возмущенно приоткрыла ротик, выдохнула и вежливо сообщила. — Что-то аппетит пропал. Пойду я бересту поищу и плача, потому что вас горбатых даже могила не исправит. Только рубить. Голову, надеюсь, ахнул я. Ну зачем голову? Она демонстративно опустила взгляд и посмотрела тоже на голову. Какая ты кровожадная. Вместо того, чтобы рубить, могла бы воспользоваться. Вдруг понравится. Фантазёр, захотела глаза пельмешка. «Не стыдно вам, опера из секс-шопа?» «Стыдно, Лилечка, это когда Ромыч жене сказал, что летит в Магадан, самолет упал, об этом рассказывают в новостях, а он у любовницы. Что тебе от меня нужно?» Не выдержала она. «Не буду я с тобой спать, гопник Лавелас, не буду, понимаешь?» «Мне и не надо», — ровно ответил я. «Я, может, влюбился с первого взгляда. Пошли на свидание». Если ты мне сейчас начнёшь петь, какая я особенная, снова будешь лицом столешницу полировать, пикапер в погонах, лилечка, я не умею петь, с несходительностью сообщил я. Правда, честно, влюбился в тебя с первого взгляда. А Лола до тебя была, до тебя не считается. Вилочку не передашь? Держи, я протянул ей вилку. Маловато. для того размера лапши, которую ты мне на уши вешаешь. Я честен, как никогда, захлопал я ресницами. Хочешь, докажу? Докажи. Всё, вермешка попалась. Ты моя, могу стать твоим джинном. Азартно предложил я и и исполнить три твоих желания, любых. Лучше стань моим Гераклом и соверши 12 подвигов. Хоть сейчас легко махнул я рукой. Что желаете, принцесса? Она серьёзно задумалась, явно просчитывая варианты. Я медленно завёл руку за спину и достал наручники. Те самые из секс-шопа. Потому что покажи любой женщине это чудо, и она непременно захочет им воспользоваться. Лилечка не разочаровала. Протянула руку и сменила тон. наручники. Последней мыслью перед тем, как я завёлся, было то, что у мастера руки явно росли из нужного места. Потому что с ходу от настоящих sex-шоповых не отличишь. Хочешь развлечься? Приподнял я бровь. Да боже упаси. Вдруг по ним твои микробы гуляют туда-сюда. Она вернула игрушку на место и отвернулась. Ладно, фея из убиенного отдела совершишь 12 подвигов в мою честь пойду с тобой на свидание засыпешься хоть раз отстанешь сам по рукам быстро согласился я поймал её ладошку пожал развернулся к оболдевшим пацанам мол учитесь пока я жив два свидетеля пояснил для пельмешки срок у тебе месяц иначе наш договор аннулируется Я снова начинаю за тобой ухаживать на моих условиях. Сдавайся, цветочек. Ладно. И вот тебе, майор Ченгаджгук, самый сложный подвиг. Воздержание полное. Месяц никакого секса. Ни с кем. Цветочек, ты иди моему начальству скажи, что секс на ближайший месяц для меня табу. А? Ты будущий генеральный, тебя послушают. сам Евгений. Сам. Ну, сам так сам. Понял, первый подвиг воздержания. А как ты поймёшь, что я воздерживаюсь? По твоей нахальной физиономии, нормальной физиономии, симпатичной даже. Явная анемия, сколиоз и лицо словно не трезвел последние лет 5, припечатало пельмешка. Лиля, ты точно на юриста учишься? В тебе погибает великий доктор Всегда мечтала стать патологоанатомом. Станешь моим подопытным кроликом, оживилась она. Я отвлёкся на подошедшую официантку, которая наконец принесла нам еды. Спасибо, сухо поблагодарил девушку и покосился на взъерошенную пельмешку. Макс, ты разве не на смене? приподняв брови, невинно поинтересовался я, краем глаза замечая диверсию, совершающуюся моей пельмешкой. Она ловко стырила наручники со столешницы и спрятала под стол. Да моя ж ты оригинальная. Обед. Зло отчеканился служивец и тут же выругался, когда зазвонил его телефон. Кушай, лилечка, набирайся сил. Тебе ещё подвиги для меня думать. Настойчиво заметила я, подвигая к ней тарелку. Голодным лучше думается, гордо отрезала она и потянулась к кружечке с чаем. Простите мне мою невежливость, прекрасная леди, совсем забыл познакомить вас со своим оруженосцем. Роман, Ромыч, этот прекрасный цветочек лиля, будущий генеральный прокурор. Очень приятно. Как фыркнул цветочек, что всем присутствующим стало понятно: врёт, но не нужно идти. Закончив разговор, отчеканил Макс: "Леля, тебя проводить". Он сделал лицо кирпичом, явно недовольный ситуацией. но опозорился до конца. Я провожу. Елейн улыбнулся я, перетягивая внимание на себя. Не видишь, я тут подвиги готовлюсь совершать. Лиля, я позвоню, пообещал он напоследок. Эта коза согласно кивнула, поджала губы и опустила голову. Что-то мне подсказывало, что Макс, если и дозвонится, то точно не до цветочка. Коллега ушёл, недовольно зыркая. Ромочь быстро доел и поскакал домой к жене, оставив меня с пельмешкой наедине. Мне тоже нужно домой, скромно потупив глазки, сообщила она. Так давай, отвезу. Моя карета в твоём распоряжении. Хорошо, покладисто согласилась она. Я отвернулся, чтобы позвать официантку, ожидая действия от пельмешки, и угадал. Она ловко схватилась за моё запястье, защелкнула браслет наручников и обалдела захлопала глазами, когда второй браслет я молниеносно застегнул на ней. «Попалась!»